исчезнувшие я мысленно перекрестился что живем мы не на западе где службы не церемонницы и сперва стреляет потом думай наш все-таки думает уж потом стреляет сначала в воздух Самсонов — это единственный мой знакомый генерал спецслужбы очень высокий чиновник по должности. Я его уважаю, даже и немножко люблю, почти как члена семьи. Во-первых, потому что несколько лет назад сам раскрыл нашу подпольную группу. Во-вторых, потому что оказался не сволочью и карьеристом, а нормальным мужиком, который при иных условиях и сам бы примкнул к отцу и охотно приговаривал бы маньяков, педофилов, коррупционеров, беспредельщиков, высшей мере социальной ответственности, на которую наше гуманное правительство наложило мораторий. Отец мораторий признавать не стал. Высшая мера одна и должна быть исполнена. И когда получившие пожизненные заключения убийцы, маньяки, педофилы через 20 лет строгача выходили по УДО, папка доводил начатое дело до конца. Он вообще всегда был очень строг преступникам особенно не терпел чиновников, коррупционеров которым принципиальные судьи назначали по 10 лет условно штрафы по несколько миллионов при хищениях в миллиарды, даже не задумываясь, насколько абсурдно выглядят такие приговоры. Папка им устраивал несчастные случаи, иногда и продажных судей отправлял следом за ворюгой. Впрочем, отец был всегда решителен Мне он ничего не рассказывал, но я через его коллег напарник из группы Аристея Кое-какие частички информации о подвигах узнавал. Так, в конце 30-х он вычистил от мужчин цыганскую семью в Ставрополье, оставив живых одних женщин и девочек. Причем никто так и не понял, что произошло. Это была не просто семья. Фашистское гнездо, выращивающее с младенчества беспринципных и жестоких бандитов. Там был все. Рэкет и террор в школах, наркоторговля, рабовладение похищение людей, даже соучастие в подпольной торговле органами. И всякий раз им или удавалось отвертеться и откупиться благодаря адвокатам и дыркам в законе, подставлять других людей, отсиживающих за настоящие преступников, или тупо подкупать судей. Отец решил эту проблему за три дня, оставив в усадьбе 30 трупов мужиков и мальчишек и спящих женщин и девочек. Причем, по заключению криминалистов, все бандиты сами друг друга перестреляли, не поделив деньги и власть. И ни у кого не дрогнула рука, чтобы пристрелить всех, от самого барона до его правнуков, и потом еще расположить всех так, что ни у кого и подозрений не возникло. Никаких записей с внешних камер не осталось, а должны были быть. И никаких следов органики или чего-то не характерного для обычных бандитов. У всех обнаружились следы пороха на руках. Самсонова этот факт зацепил. Он признался мне смущенно, что в его команде никто не пожалел погибших, но почуяли. Все было на самом деле не так, как представлено в материалах следствия. Боялся ли я за костью Ростика? Да, немного. Беспокоило меня не то, что Самсонов их ликвидирует, а что они сами что-нибудь дурацкое совершат. Из подросткового упрямства и непонимания серьезности темы, в которую вляпались отчасти из-за меня. Беспокоился я о том, что генерал, не слишком полагаясь на меня, приставит каких-нибудь жестких парней, которые как раз воспитаны на американских боевиках, и сперва стреляют. То есть на приказ остановить его не догоняет, останавливает, а стреляет в спину, даже не по ногам. Мы прожили в унылом Бурчании почти сутки. Парни получили разрешение созвониться с родными и близкими, в деканат их пришло письмо из управления Самсонова, что студентов контора коптировала для выполнения срочного секретного задания. Для института, где три четверти преподавателей студентов живут с допуском от третьего и выше, это неудивительно. Логутин и Фельдман хотели объявить бойкот, мол, предоставьте им абсолютную свободу в обмен на работу по теме. Кстати... Как ее назвать, чтобы не было ассоциаций? Я предложил на выбор партизаны, как названа нашей исследовательская группа историков, или полометь по имени реки, где зафиксирован первый эпизод трансвременного перехода. Ребята выбрали полометь. Итак, тема полометь или изучение физического механизма образования пространства временных сопряжений континуума. Утром следующих суток я играл в фэнтези-рпг с Лагутином, а Фельдман потребовал коробку клетчатых тетрадей. От руки писал варианты уравнений, при которых, как он назвал, на темпоральной несущие возникнут пробелы или лакуны, через которые можно перейти с одной несущей на другую. В игре наша маленькая, но бодрая группа паладинов, из которых два живых игрока и три программно сгенерированных персонажа, Мечами и молитвами прорубал себе путь среди разных адских чудовищ к ценному артефакту в форме кельтского креста, увитого розами, попутно освобождая деревни и исцеляя больных жителей. Пришел Фельдман и объявил. «Получается, что перенос материи возможен только в прошлое, пока открыт коридор?» Мы поставили игру на паузу. «То есть попаданцы могут вернуться?» Я все думал, почему у меня энергия уходит в минус. Оказывается, перемещение в прошлое и появление аналога материи вносит дисбаланс. Прогиб реальности под действием поля имеет коэффициент напряжения. Перенос материи создает эффект рогатки, как я назвал. Если материя другой реальности оказывается в точке переноса, и поле исчезает, ее выбрасывают в свою реальность. Там я вижу что-то типа рикошета. Энергия переноса вызывает прокол, но мне пока не удается понять куда. Важнее то, что накопленные в перенесенной материи энергии усиливают собственную энтропию перенесенных объектов. Они постепенно, но значительно быстрее, чем в реальности свои саморазрушаются. «Стоп», — сказал я, — «какова скорость нарастания саморазрушения? Чем дальше материя от точки перехода, тем быстрее. Точка закрывается после перехода». Но материя оказывается как бы привязана к этому месту. Это как если вы через дверь переходите привязанным веревкой, дверь не может полностью герметично закрыться, пока вы не уберете веревку из проема. Если в результате перехода кто-то окажется там после выключения, здесь и там можно будет уловить искажение полей, электромагнитного, гравитационного, очень незначительно. И это отклонение поглотит гравитации Земли. Но, Ростик замелся, каждый материальный объект имеет амплитудно-частотную характеристику для своей реальности, отличающуюся от чужой реальности, понимаете? Ну как если виниловую пластинку современную слушать на патефоне девятнадцатого века? Игла порежет дорожку, потому что не совпадает с более тонкой бороздкой. — Раз послушайте, два, три, я на четвертый только шипение. — Чем больше слушать, тем сильнее износ. Материальный объект постепенно будет испаряться, масса его будет уменьшаться. Мы смотрели на Ростика, а он продолжает объяснять полученные формулы в рамочках. — То есть то, что батя и его отряд сидели в точке перехода, результат того, что они начинали уничтожаться при отходе на расстояние? — спросил я. — А как же их налеты на Демянск? Не знаю, но вы говорили, что копатели у аэродрома нашли труп. Вот он умер. А если попаданцы погибали, то их трупов там нет. Они растворились за несколько лет. — Видимо, что это не труп кого-то из бригады лесорубов. Они могли отобрать часть из пленных. А мы знаем, что они это сделали. И, обучив их методом спецназа, подготовить и отправить Демянск на задание, — предположил Логутин. Дядь Паша говорил, что у него в бригадах работает много бывших военных. Ростик полистал свои вычисления. Если бы мы провели хотя бы один эксперимент с замерами параметров полей, я дал бы более четкие вычисления и прогнозы. Надо воспользоваться тем, что есть. Через три недели запустят станцию в Сосновом бору Мы можем съездить на место Починка, там поставить регистратор. Ну, вы понимаете, Алексей Максимович, надо закончить эту тему». Буду ее разрабатывать дальше или нет, неважно, но я не могу все оставить вот так. Вы понимаете? Конечно, понимаю. Это как сидеть в сортире с проглоченной веревкой, когда половина вышла, а еще половина внутри. И вот как жить дальше? Не вытащить и обратно не втянуть. И уже ясно, что эта веревка, какой она толщины, даже из какого материала, а вот сколько ее еще там. «И к чему может быть привязана?» «Вообще, какова ее другая часть?» «Ощущения примерно одинаковые». «Мы и та...» «Ростислав, если вас это успокаивает, то, ради бога, моделируйте дальше, но я предлагаю подумать вот над чем. Какие аргументы надо предъявить нашему куратору, чтобы он смог убедить свое начальство продолжать исследования по перемещению во времени?» «До сих пор особых затрат это не вызывало». Финансирование нашей группы, работавшей с документами, не слишком дорого обошлось. С вами все иначе, но вы правы в одном, глупо бросать на наполовине. Кто-нибудь подберет. И вот тогда мы опять будем догоняющими, как уже бывало в истории России, и не раз. Да, вы рассчитали время саморазрушения материи в чужой реальности? Ростик покачал головой. «Пока нет». Мне нужны экспериментальные данные для зацепки вычислений, пока только допущения и теории. Мальчишки не поняли, что я имел в виду под бросить на полдороге, и пришлось объяснить. Изобретение радио, работы генетик, кибернетика это только самое поверхностное, что я припомнил. Если бы мы по разным причинам не заморозили эти работы, оформили бы патенты Нам не пришлось бы потом лихорадочно догонять ученых других стран, понимаете? В нашей стране до хрена было открытие изобретений, которые сейчас в мире считают не нашими. Только не надо мне говорить, что наука вне политики. Это ложь, которую навязывают нашим студентам умные подонки с вражеской стороны, чтобы перетаскивать вас, наивных и доверчивых, на свою сторону. «Вот вы и помогите нам», — проворчал лагутин «Мы все понимаем. Помогу, как смогу». Наконец позвонил Самсонов и с экрана сообщил буквально следующее. «Сейчас подойдет минивэн, вас под охраной отвезут в пансионат, где вы будете жить в ближайшие недели. Вашим родным сообщили, что с вами все нормально, связь будет, скучать тоже не придется. Но этот небольшой срок нужен, чтобы вы могли спокойно заниматься темой», как сообщил Зорин. «Полометь так и будет». Насчет эксперимента. Этот вопрос сейчас обсуждается, и я вам сообщу о решении. Где вы будете жить — секрет. Вам это узнать пока не нужно. Вагутин, вас ждет дипломная работа. Ваш научный руководитель будет к вам приезжать. Все лекции вы будете получать, как и Ростислав. Не сердитесь, ребята. Нужно время, чтобы все уладить. Слишком уж все неожиданно и опасно. — Я с ребятами еду и могу повидать жену? — усмехнулся я. Я говорил с Валей, она сказала, что пока не справятся без тебя. А раз уж ты замутил эту тему, то тебе и опекать этих детей вместо няньки. Что насчет Жени Симоновой, не дал я задать этот же вопрос Логутину. Она же будет искать Костю. Уже решили, пока она будет работать, а через неделю привезем в гости на праздник. Если вы не забыли, мужики, 8 марта на носу. Подарки закажете на маркетплейсе, а мы организуем получение и доставку. Физики сидели ошарашенные от оперативности. Особняк, куда нас привезли, как мне шепнул Зуд, где-то на юге от Москвы, имел огороженный участок леса с трехметровым забором, детекторами движения, камерами, чуть ли не на каждом дереве. Двадцатиметровый крытый бассейн, тренажерный зал – Отдельные апартаменты с санузлами, лекционный зал или учебный класс с доской из матового стекла и кучей мультимедийной аппаратуры. Парни ходили по этому замку, и я припомнил мультик «Волшебное кольцо», только ахли Добило Лагутина лаборатории за гаражом. Как я догадался, сутки Самсонову понадобилось именно на ее организацию, потому что большая часть приборов и станков стояла нераспакованной. Но в ней можно было собрать что угодно, от танка до самолета небольших размеров. Мы с Зудом тоже немного удивились. Самсонов выступил в роли такого Лаврентия Берия для Курчатова, только для двух студентов. Я нашел коморку и для себя принял, как неизбежность, необходимость в ней жить. Когда уставшие от волнений и впечатлений парни разошлись по своим комнатам, я связался с генералом. — Ну, докладывай, — милостивно разрешил он. Ребят в шоке, ходят и жмурятся, но, по-моему, довольны. Ты превзошел все их ожидания. Я тебе никогда не рассказывал, да и вообще никому, погрузился в воспоминания Самсонов. Мой дед был ракетчиком РВСН, но непростым. Служил на полигоне озера Балхаш. И они там испытывали первые системы противоракетной обороны. Это 60 годы прошлого века. И вот, кажется, в шестидесятом они провели успешный перехват МБР в космосе. И проверяющий им пообещал всем ордена, офицеры своим кружком его обступили и попросили. Мол, не надо орденов, разрешить приехать сюда с женам. Генерал тот сказал, что постарается, и да, с женам разрешили приехать и жить в расположении, но орденов не дали. И к чему ты мне это рассказал, осведомился я. Тому, что если парни сделают тему в рамках научно-исследовательских работ или научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, то и жены им будут, только официальные и ордена, но и тебя не забудем. — А помнится, ты хотел меня лет на семь посадить в Блазнова? — Первый подписал тебе амнистию по совокупности заслуг перед государством. — Не ты ли выступил адвокатом? — усмехнулся я. А ты знаешь другого человека с юридическим образованием, имеющего доступ к первому? Прав был папа, ты наш человек. Вот в память о твоем бате я о его заслугах. И грехи ему списали, и тебя отмыли. Благодетель, я валь передам. Историки приедут? А они тебе нужны? Временами. Очень хочется после компании технарей пообщаться с гуманитариями. «Тебе оба нужны или одного лилового хватит?» «Да, Васька привези, а тесть пусть, женщина моим помогает!» Самсонов с минут смотрел на меня, потом, вспомнив, выговор «Сиборит!» И отключился. «Ух ты! Раньше Леня не блистал такими словечками!» «Я подумал, а не обидится ли мне на генерала?» «Обозвал, понимаешь, сиборитом! А он вообще знает, что это такое?» Судя по роскоши особняка и той коморки, что мне в нем отвели, я к этому определению не отношусь. Я мысленно гордо стукнул себя в грудь, и Зуд, видимо, почуяв мои мысли или прочитав с обещанного мной и, наконец, встроенного энцефалографа, проворчал. «Я почуял твое пагубное влияние на генерала Самсонова. Так он скоро начнет цитировать сонеты Шекспира без перевода». Ты слишком хорошо о нем думаешь. В лучшем случае в переводах маршака. Киберсистемы не думают. Мы просчитываем варианты. Ну, что ты просчитал? Что если я произнесу абсурдную фразу, она тебя насмешит. Расчет верный, спасибо. То, что всем нам представилась возможность побыть в одиночестве и подумать, может быть, позвонить домой, оказалось очень кстати. Зуд, позвони Валле я могу. Здесь и вокруг всего участка еще на километр глушится все виды связи. Есть обычная проводная. Аппарат промелькнул на стене в коридоре. Ладно, потом. Я вышел из зуда, принял душ, пошарил в шкафу в поисках какого-нибудь халата. Влезать снова в киберсют не хотелось. Как в нем ни было комфортно, телу хотелось на свободу. В шкафу оказалось все, что нужно одинокому мужчине. От трусов и плавок до да, бритвенного набора, а также кремов до и после бритья. Предусмотрительно. Спасибо, Ленечка. Чего же мы достигли за эти дни? Если все верно, то фактически мы решили, как генерал сказал, «Санрайс Кроссворд». И теперь знаем вероятную причину возникновения переходов во времени. А гений Фельдман даже математически просчитал такую возможность, потому что не было ничего, что запретило бы ему такое думать. Мой подход оказался верен. Остался вопрос, а что дальше? Ради чего лёнчик вынудил меня уйти со скорой? Чтобы превратить в няньку для молодых физиков? А ведь он уже давно лелеял эту мечту, еще с эпопеей, с блазновским серверным центром. Это может означать лишь одно. У генерала есть планы насчет меня. То есть я ему нужен в штате? Вероятно, так. А в роли кого? Военная кафедра у меня была. Сборы и звание лейтенанта медицинской службы, военный билет с записью, врач ракетных и сукопутных войск лежит в шкатулке в московской квартире. Леонид пока обходится намеками. Я его внештатный агент-аналитик с позывным «Эрудит». Хотелось и дальше оставаться в этой роли. Козырять и ходить строем у меня никакого желания нет. А вот поездить на стрельбище, подтянуть стрелковое дело я бы не отказался. Оружие совершенствуется постоянно, а я эту тему после смерти отца задвинул. Некогда было. Телепатия есть? Я подозреваю, что да. В дверь постучали. Я не одет, подождите. Пришлось, ополоснувшись в душе, не вытираясь, снова влезть в зуда. Осторожнее, интиму порвешь, ворчал киберкостюм. Что-то такое ошпаренный. Гости. оказал что в коридоре охранник... Или кто не тут? Это был первый увиденный, но не совсем единственный житель особняка. Что случилось? Приказ генерала, следуйте за мной. Я пристроился в кильватор и следовал. В особняке оказался лифт, на панели которого значились цифры. Минус один, минус два, минус три. Ого! «Моя дача в Нахабино с ее подземным центром связи и термоядренным генератором уже кажется халупой. Это Самсонов нам пожертвовал свою дачу? Можно спросить?» Сопровождающий чуть обернулся и с легкой усмешкой ответил. «Попробуйте». «А что это за объект в целом?» Пауза. Я уже не ждал ответа, но мой молчаливый спутник обернулся. «Это тренировочный центр». «Опачки». Я не рискнул уточнять, какой организации, можно догадаться, и вряд ли получу ответ. То есть, вы сотрудник Самсонова или конструкторы? Так точно. А нам, троим, какая роль отведена? Они гость, вы стажёр Здравствуйте вам, я стажёр Все чудесатие, чудесатие, как сказал Алиса. На кого же я стажируюсь? Мы спустились до минус три. Это статус, пояснил сопровождающий. Статус определяет допуск к возможности. ваш подопечный сейчас проходит адаптацию. Вам предстоит позже принять в этом участие. И как их адаптируют? Плавают в бассейне с инструктором-психологом. Надеюсь, это женщина? Так точно. Черт, меня так и подмывало на эти его тупые рапорты подколоть вопросом. Они точно тоже так? «Что же они не могут нормально говорить? Да или нет? Зачем эти солдафонские обороты? Как вас зовут?» Я вдруг увидел, что свинцовая бессмысленность в его глазах сменяется нормальным человеческим взглядом и некоторой растерянностью. «Алексей!» — он запнулся. «Сафронов! А что?» «Ну, слава богу, вы живой. Значит, мы тезки. Я тоже Алексей!» Я протянул руку. «Будем знакомы!» Чтобы не путаться, давай обращаться по фамилии. Я Зорин, ты Сафронов. Значит, это ваш тренинг-центр хорошо. У мальчишек статус гости. Это значит, без сопровождающего по территории ходить зап... нельзя. Вот, я улыбнулся. Ты, тезка, наконец заговорил по-человечески. Он смутился. Я же из военного университета. Объяснил он уже с теплотой в голосе. Леонид Яковлевич требует от нас избавляться от этих армейских качеств, но это непросто. Пять лет внедряли в сознание, само собой избавиться не выходит. Со мной будь самим собой, тезка, я врач, если возникнут проблемы, обращайся. Лифт остановился. Я прикинул глубину по времени движения, метр сто пятьдесят на поверхности. Около того, он пропустил меня в серый коридор. «Здесь у нас тир проходить. Генерал приказал вас протестировать на обращении с оружием. Вы готовы?» «Мои догадки подтверждаются. Кажется, Самсонов решил меня аттестовать в новом офицерском звании. И, видимо, мне скоро придется сменить военно-учетную специальность».